Глава десятая. Некая эйфория от красоты вокруг сразу же сменилась неуютным чувством. Чувством, что под тобой бездна, в которой ты можешь провалиться. Так что я тут же отлетел назад за стенку космического корабля или станции, даже не обернулся рассмотреть, что находилось за моей спиной. Настолько эта информация оказалась для меня неожиданной. Оказавшись в коридоре, отрубил умение и прислушался к своему учащенному сердцебиению. «Ух, как пробрало-то меня!» Я постоял несколько минут, глубоко дыша, чтобы успокоить сердце, и в мою голову пришла шальная мысль. А мне понравилось. Да, это было неожиданно. И да, напугало. Но почему-то захотелось еще. Ну, что ж, после того, как исследую этот космический объект, вылечу еще раз в открытый космос. Может, даже полетаю там. Далеко не всем людям предоставляется такая возможность. Я глянул, сколько у меня осталось очков действия. Совсем не густо. Девять штук. Надо бы восстановить. Как раз выйду через портал в дом, загружу провинтом машину, да и сам что-нибудь перекушу. После того, как вернулся из портала, вместо того, чтобы заняться продуктами, я нашел в крохотной бытовке за домом лопату. Затем похоронил все тела из дома на той же лужайке рядом с бытовкой. Когда закончил, есть полностью перехотелось. Но ничего, зато нужны, дело сделал. В любом случае, очки действия немного восстановились, и теперь можно продолжить исследование. В новой комнате, которая находилась за завалом коридора, свет был выключен, так что мне пришлось отрубить на секунду умение, чтобы бросить на пол осколок световой гранаты. В ярком свете осколка натянул на глаза очки, чтобы хоть что-то видеть. Окинув взглядом все помещение, свое умение вновь активировать не стал. Ничего живого в этой комнате не было, только горы какого-то слевшего мусора, останки тел и лут. Найдя выключатель света, перевел ползунок вверх. Убрал в инвентарь осколок гранаты и осмотрелся еще раз. Тут бой шел более ожесточенным, чем в первом помещении. Все стены были в каких-то прожженных полосах. Кое-где просто полоса, кое-где проплавлена почти насквозь. Потолок свисал вниз какими-то лохмотьями, а части тел были раскиданы не одним скелетом, а кусками, нога там, рука там, туловище отдельно. И везде прах, прах и еще раз прах. Пройдя по древнему полю боя, Собрал весь лут, что тут был, и открыл, наконец, инвентарь. Посмотреть свой хабар. Две световые гранаты, ВТ-17. Демонический череп, штурмовая винтовка, РТ-505. Демоническая кость, пластиковая панель, 24 кредита. Две световые гранаты — это хорошо. Разобраться бы только, как они работают. Демонический череп и демоническая кость — это, видать, от остатки чудовищ. Скорее всего, чудовищ муникенов А вот штурмовую винтовку я достал из инвентаря, изучил поподробнее. Увесистая килограмм пять размером, с тот же автомат Калашникова, но по дизайну, конечно, совершенно на него не похоже. Это был белого цвета прямоугольник, то бишь параллелепипед, с выемкой для руки в одной боковой стороне, прикладом на одном торце и какими-то тремя штырьками с другого торца. Никакого дула я не обнаружил, вместо него были эти штырьки. Засунул руку в проем для кисти, И тут же на верхней части винтовки проявились надписи на незнакомом мне языке и какие-то две шкалы. Обе были полностью заполнены. Ладно, разбираться с ней буду позже. Убрав винтовку обратно в инвентарь, поднял глаза на выбитую переборку в следующее помещении Я предупредил своих, чтобы не волновались из-за моего отсутствия. После чего лазил по космическому объекту около двадцати четырех часов, исследуя его и подбирая лут. Тут не оказалось ни одной живой души. Ни трехглазых инопланетян, ни манекенов, никого. То, что я после перехода за новую переборку какое-то время висел с активированным китком, не неслабо мне помогло. В одном из помещений в стене оказалась круглая пробоина размером в два метра. Оттуда на меня смотрел космос. В этом помещении задерживаться я не стал, перелетел сразу в следующий. Источник, что питал электричеством этот космический объект, я тоже нашел. Это был какой-то реактор, естественно, стационарный, а жаль. На каких принципах он работает, неизвестно, так что ничего в реакторной трогать не стал. Ну, кроме лута. Лута я набрал очень прилично. Вот пойду в дом, что-нибудь поем и заодно переберу лут. Затем уже слетаю в открытый космос. Какасочки действия восстановится. Я зевнул, широко раскрыв рот. А может, сначала посплю, а космос уже потом? Я проспал на втором этаже дома часов 12 и проснулся уже глубокой ночью. Благоночка выдалась лунной. И Света, чтобы видеть все вокруг, хватало. А то доставать сейчас осколок световой гранаты — это попрощаться со своими глазами. Они мне пока дороги. Я перевернулся на спину на диване, и освобожденная рука тут же взорвалась болью от тысячи голок. Блин, руку отлежал. Ладно, пусть пока отходит. А я как раз посмотрю, что я вчера налутал на станции. Открыл инвентарь второй рукой и оценил свой вчерашний хабар. Клык демона. Три штурмовые винтовки РТ-505. Два шлема П-11-01. Пять динамических костей. Ботинки СТ-4. Батарейки ПТ-15. Пронебойное стекло 200 на 400 мм. Подшипник. Бластер Х-15. 575 кредитов. Очень неплохо. И кредитов прилично, и оружие, и броня. Открыл характеристики штурмовой винтовки РТ-505. Штурмовая винтовка РТ-505. Грей А. Уровень 94-147, очки действия плюс 5, ловкость плюс 4, восприятие плюс 4, живучесть плюс 3, умение. Выстрел с самонаведением раз в 10 секунд. Восстановление заряда, время полного восстановления заряда 3 минуты, вес 4,7. Охренеть! Мало того, что это А-грейд, так еще и какой-то продвинутый. Тут и урон выше, чем у моего серпа судьбы, и характеристик больше. И таких штурмовых винтовок у меня теперь четыре штуки. А еще бластер есть. наука достал из инвентаря бластер и покрутил его в руках. Не очень большой, как револьвер с длинным дулом футуристического вида, серебристого цвета. И опять два отверстия. От курок под два пальца. Как только я взял оружие, как полагается, вложив пальцы в соответствующее отверстие, на боку бластера засветилась информация. Практически такая, что была на штурмовой винтовке. Открыл характеристики. Бластер Х-15, Грей А, урон 57-112, очки действия плюс 2, ловкость плюс 2, восприятие плюс 3, живучесть плюс 4, умение, выстрел с самонаведением раз в 10 секунд, восстановление заряда, время полного восстановления заряда 3 минуты, вес 1,4. Чуть послабее штурмовой винтовки. Ну так и оружие поменьше. Тоже крайне крутая вещь. А световая граната, интересно, что дает? Вытащил ее из инвентаря и осторожно рассмотрел. Не, как ее активировать, все равно непонятно. Ладно, разберусь. А сейчас поглядим, что она дает. Открыл характеристики серебристого шара в моей ладони. Световая граната ВТ-17. Грей А. Урон 990-2450. Вес 0,1. Никаких умений, никаких характеристик на урон. Да. Я аккуратно брал гранату обратно в инвентарь. Как-то разбираться с активированием сразу раскатилось. Она ведь убьет меня мгновенно, если что. Пока зелье воскрешения не куплю, разбираться с гранатой не буду. Ладно, теперь шмот. Я достал из инвентаря экипировку и всмотрелся в характеристики. Шлем. П-11-01. Грей-А. Броня. 79. Очки действия плюс 4. Ловкость плюс 2. Восприятие плюс 5. Живучесть плюс 4. Умение. Подсветка до 5 целей. Вес 0,9. Ботинки st 4 Грейт А. Броня 74. Очки действия плюс 3. Ловкость плюс 5. Восприятие плюс 3. Умение. Прилипание поверхностям. Вес 2,0. Охренеть. Да это все о grade. Я, значит, собирал тут ингредиенты для рецепта Агрейда. Тратил кучу кредитов. Серафим крафтил все это, и при этом крафт мог и не удастся. А тут столько вещей сразу. Если бы я сейчас стоял, то куда-нибудь присел бы. Да это, мотиво его, джекпот. Я экипировался новой шмотке и открыл окно своих характеристик. Уровень 74. Нераспределенные характеристики 0. Сила 5 из плюс 3. Ловкость 4 из плюс 11. Восприятие 20 из плюс 15. Очки действия 45 из плюс 17. Живучесть 0 из плюс 9. Очень и очень недурно. Единственное, что мне проседает, это сила. Ну да, мне она не особо-то и нужна. Я встал с дивана и подошел к зеркалу. Что сказать? Прям настоящая эклектика. Как будто я сбежал из какого-нибудь Киперпанка 2077. Серебристый шлем с зеркальным визором, ботинки, штурмовая винтовка в руках совершенно не сочетались со штанами, перчатками и курткой. Мне, конечно, никакого дела до того, как мой прикид выглядит со стороны. Но все равно возникло стойкое желание сгонять обратно на космическую станцию и осмотреться там еще разок. Может, чего пропустил, и смогу найти еще и штаны, и перчатки и куртку. Кстати, я же собирался выходить в открытый космос, заодно еще разок побегаю по отсекам после этого. Пошевелил затекший рукой, только чуть-чуть покалывает в кончиках пальцах, так что можно уже идти. Еще раз, оглядев свой прикид в зеркале, подмигнул себе и отправился к порталу. Прыгнув в космос, я через ту же часть внешнего корпуса станции, что и тогда. Ощущения были не настолько шокирующими, как в первый раз, но все же чувства таинства и легкого полета снова меня обуревали. Оказавшись снаружи, я сначала решил кое-что проверить. Тут же на максимальной скорости отлетел вперед метров на десять развернулся. Не, все-таки не угадал. Не космической станции, а космический корабль, здоровый такой метров под сто в длину, причем еще и атмосферный походу. Были видны зачатки крыльев, хвост, больше похожий на автомобильный спойлер, ну и сами формы были обтекаемые, что требуется только в воздушном пространстве. Это только космические станции могут быть даже квадратными, из-за того, что сопротивления воздуха нет. А вот аппарат, который взлетает и садится на планету, обязан иметь обтекаемую форму. Так, если это корабль то должна быть и рубка или кабина, как оно там на космических кораблях называется. В общем, что-то в самом носу космического корабля. Я, не теряя времени, полетел туда. Но потерять часть времени все-таки пришлось, когда из-за носа корабля показалась планета в ярких лучах местной звезды. Покрутил головой. Ага, вон она. Сзади сверху обнаружилась звезда, чем-то похожая на наше Солнце. Такая же яркая, но белая. Я отвернул взгляд и усмехнулся. слепит во всяком случае, точно так же. Дольше нескольких секунд смотреть на нее не получается. Перед глазами застыли два белых пятнышка, потихоньку сходящие на нет. Ладно, звезду не рассмотреть, а вот планету можно. Хм. И я жадно впился взглядом в планету. Хм. От Земли тоже отличается. Если Земля голубого цвета, то это бело желтая но все равно красивая. Я напряг зрение. Но разобрать отсюда что-то на поверхности не получается. И это точно не наша Солнечная система. У нас ничего похожего на такую планету нет. Глянул, сколько осталось очков действия. Тридцать восемь. Пора завязывать. Тут столько всего интересного, но, увы, беспечность может закончиться для меня смертью. Во второй раз, кстати, космос не пугал тем, что в него можно провалиться. Может, из-за того, что я в него не вглядывался, а носился туда-сюда на максимальной скорости, чтобы успеть посмотреть побольше. Кстати, про посмотреть. Что там с кораблем? Я же сюда за этим летел. Я перевел взгляд на нос корабля. А вот, кстати, рубка. Вся передняя часть корабля была из прозрачного материала. Внутри виднелись какие-то кресла. Подлетел ближе и припал к бронестеклу. Это точно рубка управления кораблем. На 15 квадратных метрах располагались анатомические кресла с обивкой, превратившиеся в прах. Какие-то широкие панели, вероятно, когда-то выводившие карту. На полу валялись остовы тропов и лут. Это я хорошо заглянул. Кстати, это значит, что на корабле должны быть еще помещения, которые я не нашел. И эта новость просто прекрасная. Возможно, я все-таки еще раз живу с игровыми вещами. А, Грейда. Предвкушенно потеряв ладони друг об друга, я залетел внутрь.